У Мортона появляется товарищ. «Мы нашли Мортону товарища», — сказал Мартин. «Завтра мы отведем его к нам». «Пусть познакомится. Это брат моего одноклассника, одногодка Мортона». «Ты уверен, что они захотят быть товарищами?» — спросила мама. «Уверен», — ответил Мартин. Мама с сомнением покачала головой, но ничего не сказала. На другое утро Мартин прибежал на кухню к завтраку и первым делом спросил. «Мортон уже встал?» «Да, совсем недавно. Сейчас он в хлеву вместе с бабушкой кормит теленка. Ты ведь знаешь, он всегда его кормит». «А сам он поел?» «Да, вместе с бабушкой», — ответила мама. «Ну что ж, значит, все в порядке. Я возьму его с собой, когда пойду в школу. Он останется в террелтопане, пока у меня не кончатся занятия. У нас сегодня только три урока, заболел один учитель». «Хорошо, сходи за Мортоном. И ты тоже, Милли». Испуганный Мортон прибежал на кухню. «Куда я должен идти? К зубному врачу?» — спросил он. «Нет», — успокоил его Мартин. «Мы пойдем в Тирелл Топан. Там ты познакомишься с новым товарищем». протянул мортон «Не уверен, что у меня найдется сегодня время. У меня много дел. Надо починиться они, проверить сбрую. Мы с бабушкой собираемся поехать в Доврские горы. Уже светит солнце и пахнет весной. Бабушка затасковала по горам. Поэтому я обещал отвезти ее в Довр. «Поедите туда сегодня, только позже», — решительно сказал Мартин. «Идем, Мортон, надень еще один свитер». Мортон в не посмотрел на маму, но тут его окружили все дети, и Мона сказала. «Мортон, мы знаем, что тебе каждый день бывает скучно, когда мы уходим в школу. Детей поблизости нет, играть тебе не с кем. Вот мы и нашли тебе товарища». «У меня будет товарищ?» — спросил Мортон. «Нельзя ли мне вместо товарища получить двуколку? Скоро лето». А тогда на санях не поедешь «Пошли», — сказал Мартин. Он взял Мортона за руку, и Мортон поплелся за ним. Но во дворе они встретили бабушку. «Мне придется пойти с ними», — сказал ей Мортон. «Они нашли мне товарища, но позже мы с тобой непременно пойдем в горы». «Не беспокойся», — сказала бабушка. «До твоего прихода я буду вязать в себя в комнате». Дети прошли через лес и уже приближались к Терилтопону, и тут Мартин остановился. «Вы идите прямо у школу, я пойду отведу Мортона к товарищу». «Мы тоже хотим на него посмотреть», — сказала Милли. «Не сейчас. Я что, явлюсь туда со всеми вами?» — сказал Мартин. И дети пошли в школу, а Мартин увел Мортона с собой. «Веди себя хорошо и играй с другими мальчиками», — напутствовал брата Мартин. Мортон промолчал, но именно этого он и опасался. Они остановились возле высокого дома, и Мартин свистнул так громко, что Мортон вздрогнул. Вскоре высоко в одном из окон показалась чья-то голова. Голова кивнула, и Мартин кивнул, и вскоре кто-то быстро сбежал по лестнице. Первым из дома выбежал товарищ Мартина, а за ним следом мальчик. Он был немного выше Мортона. Его лицо показалось Мортону злым. Он хотел сказать Мартину, что такой мальчик в товарище ему не подходит, но Мартин опередил его. «Все в порядке, ребята, играйте. Ты останешься здесь, Мортон, пока я не вернусь за тобой». Незнакомый мальчик молча смотрел на Мортона. «Ты сильный?» — наконец спросил он у Мортона. «Да, очень. Мы с бабушкой вместе несли на руках мою лошадь». «У тебя есть лошадь? Живая?» «Как сказать, с одной стороны она не живая, но с другой все-таки живая?» — ответил Мортон. Открыв рот, мальчик смотрел на Мортона. «Значит, она игрушечная?» — спросил он. «У нас есть живая корова живой теленок, они-то не игрушечные». «Но корове можно ездить верхом», — сказал мальчик. «Пошли к тебе, приведем сюда твою корову, пусть на нее все посмотрят и нам позавидуют». Мортон испуганно взглянул на него. «Красивая получится картинка. Они явятся в домик в лесу и выведут розу из хлева. И это посреди зимы». «Нет, этот мальчик не должен приходить к ним, ни под каким видом». Мортон скорее заблудится в лесу, чем покажет ему свой дом. «Ты сильный?» — снова спросил мальчик. «Когда мы строили хлев, я таскал бревна», — сказал Мортон. «По-моему, ты хвастаешься», — крикнул мальчик и налетел на Мортона. От неожиданности Мортон грохнулся на землю, и мальчик мгновенно сел на него верхом. Мортон лежал неподвижно и думал, что ему придется драться с этим мальчиком. Он часто дрался и с Мацом, и с Мартином, и с сестрами. Но как драться совершенно чужим мальчиком, он не знал. Мальчик сидел на нем верхом и сыпал ему на лицо снег. Мортон рассердился, а чужой мальчишка, сидя на нем, победоносно смотрел по сторонам. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь видел, какой он сильный. Мортон изловчился, сбросил обидчиков, вскочив на ноги и напал на него. В эту минуту из подъезда вышли другие дети. «Что здесь происходит?» — спросил один. «Он не из нашего дома», — сказал другой. «Надо помочь Йенсу». И они все навалились на Мортона. Ни Мортон, ни Йенс не успели сказать ни слова. Сейчас надо было только отбиваться. Мортон испугался. Он понимал, что бесполезно драться одному против всех. И вообще все это было нелепо. У него пошла кровь из носа, болели кулаки, и ныло все тело. Кто знает, сколько времени они дрались, пока к дому не подъехал мусоровоз. Ему нужно было остановиться как раз там, где они дрались, и потому водитель посигналил. Мальчишки вскочили. «Сейчас», — подумал Мортон, — «сейчас самое время улезнуть отсюда». Он огляделся по сторонам. Сначала ему захотелось забраться в мусоровоз, но неожиданно он увидел мальчика, который стоял за стеклянной дверью соседнего подъезда и махал Мортона рукой. Времени на раздумье у Мортона не было. Он побежал в тот подъезд. «Идем со мной», — сказал ему мальчик. Одна рука у него была в гипсе, другая свободна. Он потащил Мортона по лестнице. Мальчишки уже вбежали в подъезд. «Давай сюда» сказал незнакомец и втащил Мортона в квартиру на третьем этаже. Он захлопнул дверь, и Мортон оказался в чужой квартире перед мальчиком, загипсованной рукой и его мамой. Оба дружелюбно улыбались Мортону.